Глава третья. Так хочется сказать что-нибудь умное, просто слов нет. Неизвестный автор. Вилор Шафирану Коренару. Я расхаживал взад и вперёд по кабинету. Злость просто душила, и если бы я над чем-нибудь её не сорвал, то вскоре на полу оказался бы труп. Взяв кресло в руки, я запустил его в стену. Щепки осыпались на пол. Дверь кабинета открылась, что вызвала у меня рык. Ого, я смотрю, ты не в лучшем настроении. В комнату вошёл Реггл. Зверь брал верх, и, значит, мои зрачки сейчас вытянулись, но мне было всё равно. С другом мог позволить себе поблажки. Как главы отреагировали на знакомство с стройкой? Проигнорировал я его комментарий. Хорошо. Все интересующие нас личности проглотили наживку, и теперь и будут присматриваться. Прекрасно. Твоё личное мнение по поводу обеда и произошедшего в гостиной. Всё просто прекрасно. Я наслаждался каждой минутой. Прекрати кривляться. А я совершенно серьёзен. Больше всего интереса вызвал, конечно, Ранер. Дима свой, и ничего неожиданного никто в нём не предполагает. Обратных не опасаются. Он может доставить неприятности, но Ранер да Рада и главы пытаются её изучить, словно диковинную зверушку. Её роли в тройке не придают значения. А зря, позлорадствовал я. Но ответ на единственный вопрос, который меня мучит, я могу узнать только у тебя. Я присел на подоконник и вскинул брови. Какой именно у тебя с ней любовная связь? Я сразу понял, о ком он спрашивает, и вся моя злость вернулась. «С чего ты взял?» – процедил сквозь зубы. «Сейчас объясню. Во-первых, она постоянно, я думаю, даже неосознанно для себя рассматривает твой хвост. Это что такое? Даже твои любовницы подобного себе не позволяли». Я стиснул зубы, чтобы не обратиться прямо в комнате. «Как же ему объяснить?» «У меня нет с ней связи». И то, что она смотрит на хвост без стыдства высшей пробы, просто возмутительно. Но ничего поделать с этим я не могу. Вот это бесило меня больше всего. Внутри всё клокотало от гнева и бессилия. "Очень на тебя не похоже", усмехнулся друг. Я снова рыкнул. "Что ты хочешь, чтобы я сделал? Убил её? Я не могу. Это приведёт к необратимым последствиям. Пострадает брат. А если что-то всплывет, то и вся наша семья. Нанести физический вред могу, но боль почувствует брат. И опять же, если это всплывет, а зная эту гадину, думаю, всплывет обязательно, то и по мне ударит. Стоит ли давать такой козырь в руки заговорщиков? Да, к тому же это унизительно. Мой хвост заметался из стороны в сторону. Второй факт. «Из-за которого я допустил между вами связь. Это твое поведение». Я замер. «А что с этим?» «Ты замечаешь, как выходишь из себя? Из-за нее ты теряешь контроль». «Ты не понимаешь. Я долгое время в Академии изучал ее реакции и повадки, натуру и характер. Наблюдал, провоцировал и снова наблюдал. Если рассматривать ее как женщину, то она даже вызывает уважение». Но это только часть правды. Я заметался по комнате, круша хвостом всё, что подворачивалось по пути. Она не может не выводить из себя, ведь предсказать её невозможно. Иногда мне кажется, что она последовательна, и действия этой дурной женщины можно просчитать, но она не так проста. В запале я повернулся к другу Тот смотрел на меня как на сумасшедшего мага, у которого есть теория, и он с безумным видом её доказывает. У неё совершенно нет чести, понимаешь, совсем. И тем не менее она оскрбилась, когда я сегодня предложил купить ей платье. С чего бы спрашивается? Ради своей тройки она молча выносила все мои придирки. Зачем имеется ещё множество её нелогичных поступков? Теперь вдруг нахмурился. Она притворяется тихой, но на самом деле всё совсем не так. Её невозможно не заметить даже в толпе. Она наглая, бессовестная материалистка. Я остановился. Вот объясни мне, зачем ей гарантии своей безопасности? Она же не думает, что я причиню зло своему родному брату? Эли хвост, Надежда объяснили, что это против правил приличий. А ей всё равно. По каким законам она живёт? Есть ли у нее какая-нибудь честь? Отсутствие ответов на поставленные вопросы затрудняет манипулирование этой женщиной и делает ситуацию, частично выходящей из-под моего контроля. Я ударил по столу, и на нем образовалась трещина. «Эй, полегче!» – возмутился друг. «Здесь как-никак я рядом сижу!» «В отношении ее у меня связаны руки, и ничего с этим поделать нельзя! Это так мучительно! К тому же она...» Самая ужасная женщина из тех, что я знаю. Существует ли мужчина, который женится на ней? Но она довольно привлекательна, и особенно своей необычностью. Ты видел глаза? Словно расплавленный металл. Да. Единственное, что в ней есть прекрасного, пробормотал я. И фигура очень аппетитная. Может, тебе и правда соблазнить её? Лучше будешь контролировать ситуацию. А на это не пойдёт. Да я и не привлекаю ее в сексуальном плане, как и она меня. М-да. Тогда не пытайся ее контролировать. Просто не позволяй выходить за рамки. Твоих родителей она устраивает своей непритязательностью. Я что, должен всю жизнь ходить с ней, как приклеенный? Издеваешься? Пока ситуация не прояснится, да. Эта женщина все время будет ходячей катастрофой. Потом что-то придумаем... А пока времени у нас нет, нельзя позволить, чтобы с стройкой что-то случилось, и обязательно необходимо контролировать доступ к ним со стороны. Сам знаешь, в самое ближайшее время интерес к этим троим будет повышенный. Короче, следующий год представлялся мне не райским